Зачем себя томить и утруждать? Зачем себе чрезмерно желать? Что предначертано, то с нами будет. Не меньше и не больше нам не взять.